Современное представление о молекуле. Таким образом, постепенно в течение века произошло коренное изменение первоначальных взглядов на молекулу, и она превратилась из мельчайшей частицы соединения, дальнейшее разделение которой приводит к распаду этого соединения на составляющие его элементы, в существующую длительное время свободно движущуюся частицу, обладающую кинетической энергией, 3t, деленное на nA, где Т – абсолютная температура, а nA – число абагадру. Это составляет 2,07t, умноженное на 10 в минус 16 степени r, или используя новую единицу, о которой будет сказано позже, 13 т умноженное на 10 в минус четвертой степени электрон вольт. 1 электрон -вольт равен 1,59 умноженным на 10 в минус 12 степени r. Для комнатной температуры в 15 градусов Цельсия получаем число, равное... 0, 38, электрон электронвольт. Правда, в химии до сих пор широко применяется первоначальное значение, но оно недостаточно определенное, поскольку не существует четкой грани между химической и физической природой. С уверенностью можно сказать, что химическими по своей природе являются процессы диссоциации, и полимеризации, как, например, в перекиси азота, которые при низкой температуре существуют в числе бесцветных молекул Н2О4, а при температуре свыше 140 градусов Цельсия в виде молекул НО2 настолько интенсивно оранжево-красного цвета, что в тонких слоях они кажутся черными. Однако результаты этих процессов влияющие на плотность и окраску газов, в первую очередь физические по своему происхождению. С точки зрения химии, изменения, происходящие в процессе соединения молекул подобного вида, не обязательно имеют важное значение. Молекулярные теории имеют дело с равномерным распределением энергии, а не материи, как в атомистической теории. Но поскольку энергия является непрерывной функцией температуры, то ее атома, подобного атома материи, не существует.